«Луи Перго. Пуговичная война. Когда мне было двенадцать?» Перевели с французского Мария Брусовани и Михаил Еснов. Читает Дмитрий Креминский. «Идите мимо, лицемер, юрод, глупец, урод, святоша обезьяна. Франсуа Рабле. Посвящается моему другу Эдмону Роше». Предисловие от автора. Тот, кто наслаждается, читая Рабле, этого великого и истинно французского гения, с удовольствием примет, я надеюсь, мою книгу, которая, несмотря на свое название, не адресована ни маленьким детям, ни юным девственницам. К черту стыдливость только на словах тех немощных времен, из-под ханжеских плащей, которых частенько несет только врозом, да ядом, и к черту настоящих римлян. Я кельт. Именно поэтому я и захотел написать честную книгу, которая была бы одновременно гальской, раблезянской и эпической. Книгу, в которой текли бы жизненные соки, сама жизнь, сам восторг. И звучал смех, этот великий, радостный смех, что сотрясал животы наших отцов, знаменитых выпивох или бесценных подагриков. Так что я вовсе не боялся ни крепкого словца, лишь бы оно было смачным, ни рискованных эпизодов, главное, чтобы они были эпическими. Мне захотелось воссоздать одно мгновение моей детской жизни, нашей восторженной и жестокой жизни дикарей-крепышей во всей ее искренности и героизме, то есть свободной от школьного и семейного лицемерия. Очевидно, что в изложении подобного сюжета было бы невозможно придерживаться одного только словаря Росина. Забота об искренности стала бы моим оправданием, если бы я хотел извиниться за рискованные словечки и чрезчур образные выражения моих героев. Но никто не обязан читать мою книгу. А после этого предисловия и украшающего титульный лист эпиграфа «Израбле» Я не признаю ни за одним ментором, светским или религиозным, мечтающим о более или менее тошнотворных нравоучениях, право сетовать. К тому же, и это лучшее мое оправдание, я задумал эту книгу в радости. Я писал ее с наслаждением. Она развлекла нескольких друзей и рассмешила моего издателя. Этого последнего заранее. Поэтому я имею право надеяться... Что она понравится людям доброй воли, как сказано в Евангелии. Она все остальное, по словам одного из моих героев Либрака, мне начхать. Луи Перго.